Слава Баранова гремела по Тихому океану. В 1804 году о нем узнал Томеомеа Великий, король и преобразователь сандвичевых гавайских островов. Он послал к Баранову гавайского поселенца Кларка с предложением завязать торговые связи с гаванями океании. Баранов уже носил титул главного правителя Русской Америки. имел чин коллежского советника. Остров Ситка был назван в его честь островом Бараново. Летом 1804 года Писсаро Российский, праве парусным шкотом Грозного Ермака, поплыл к мятежной Ситке. В пути он бил бобров и замерял индейцев Якутатской области. На Ситку шел целый отряд кораблей, Ермак, Ситка, Александр, Ростислав, Святая Екатерина. На соединение с этой флотилией с Кадьяка вышла красавица Нева, только что завершившая первый поход вокруг света. Баранов высадился на берег и утвердился в брошенном индейцами селении на Высокой горе. Оттуда была хорошо видна крепость, где засели индейцы за толстыми стенами из лиственничных бревен, с помостами для пушек. Главный Тайон Ситки Котлиян руководил обороной крепости. Баранов предложил ему сдаться, выдать пленных кадьяковцев. Но Тайон, променявший дружбу с Барановым на барбаровский ром, упорствовал и отвергал предложение о мире. Тогда Баранов пошел на приступ. Он бился с индейцами шесть дней. Рука его была прострелена насквозь. Наконец, воины племени Ситка оставили крепость. Баранов великодушно простил Котлияну его измену и подарил Тойону жезл с российским гербом, украшенный орлиными перьями. Русский флаг вновь развивался над островом баранова Не прошло и года, как Новоархангельска и узнать было нельзя. Двадцать пушек стояло на турах новой крепости. За крепостными палисадами возвышался дом правителя. Недалеко от него лежала площадь будущего города. Посреди площади стояла мачта с флагом российско-американской компании. На берегу, ниже крепости, располагались лавки, кладовые, казармы с помостами для пушек, сушильни. Неподалеку от поселка виднелся садик Баранова, окруженный частоколом. Там проводил свой досуг Писсаро Российский. На досуге он много читал. Когда-то на пути из Охотска коляски терпя бедствия на Уналашке, Баранов все сокрушался, что оставил в Охотске книгу «Путешествие джеймса Кука». Теперь он имел в своем распоряжении сотни книг. По приказу из Петербурга, по собственному рвению, Баранов построил здание библиотеки на Кадьяке. На Неве и Надежде на Большую Землю было доставлено много книг, журналов, картин. Тут были сочинения Михайла Ломоносова, басни Дмитриева, описание Камчатки Крашенинникова, описание путешествий Маккензи, Гирна, Ванкувера, Лаперуза, книги по истории Америки, Индии и Азии. Были и жизнь Робинзона Круза, природного англичанина, руководство по металлургии и горному делу, пособие по разным ремеслам. Кадьякские эскимосы и алиуты рассматривали электрическую машину, портрет Суворова, картины Грёза и Уткина. Кроме библиотеки на Кадьяке был основан музей. Даже театр был в Русской Америке. В 1804 году на святках под штурман Невы Федул Мальцев давал на Кадьяке представления Не кажется ли удивительным, что в те годы алиуты и эскимосы Нового Света и даже индейцы изучали французский язык? А это было на самом деле В высшей школе на Кадьяке в 1805 году подростков обучали и французскому языку, и географии, и математике. На островке близ Кадьяка жил отшельник, бывший серпуховской купец. Он обучал детей огородничеству, приручал зверей. Земледельческие опыты были успешны. Кадьяк имел свой картофель. В артеле Сапожникова разводили рогатый скот. На Кадьяке были склады, в которых хранились запасы китового жира, лососины, ягод, кореньев, грибов, мяса горных баранов. Русские люди прочно обживали новый свет. В 1805 году 30 аляскинских поселенцев ходатайствовали перед российско-американской компанией о том, чтобы их оставили навсегда. в новом свете а в Ситке в 1805 году было очень голодно люди варились с ног от недоедания и цинги от цинги не помогало пиво из еловых шишек к изобретению Баранова первонасельники Новоархангельска ели каракатец мясо чаек, воронов и белоголовых орлов припасов, доставленных с Кадьяка, не хватало Над Ситкой вновь нависла угроза войны с индейцами. Тойоны, получившие оружие от Барбера, строили крепостцы на островах Ванкуверовых проливов. Оттуда они делали набеги на русские промыслы, стреляли из фальконетов по ловецким ватагам и байдарам звероловов. Этой же осенью племя у Галахмютов напало на Якутат. Воины в лосиных плащах умертвили 12 русских со Степаном Ларионовым их начальником. Ночью после резни в Якутате туда пришли 200 промысловых байдар передовщика Демьяненкова. Звероловы не решались пристать к берегу. Несколько дней байдары провели в море, люди теряли силы. Налетел шторм, и большинство промысловых лодок пошло ко дну. Корсар Барбер, вечный вестник несчастий, узнав о разорении Якутата, приплыл к Кадьяку. Он думал, что теперь-то он может напасть на остров, потому что большинство людей было на промыслах. Но в бухте стояло русское судно, а на Кадьякской батарее бодрствовали пушкари. Барбер сосчитал 11 пушек береговой батареи, пушки на русском корабле — и поспешил уйти обратно в море. Пристанищем Барбера были, видимо, острова королевы Шарлотты, где индейские старшины при помощи белых пиратов выстроили крепости. На одной из них высилась батарея с восемнадцатью пушками. К этим островам пришел однажды капитан Портер. На его корабль приехал индейский Тойон. Когда Портер разговаривал с гостем на шканцах, то Йон вонзил свой двухконечный кинжал в грудь морехода. Началась резня. Из экипажа корабля уцелело лишь шесть человек. Об этом тоже должен был знать барбер. И тем неустаннее перекликались часовые на крепостных воротах ситки и кадьяка. Баранов спал с пистолетом под изголовьем. Но смелые искания и походы не прекращались в пасмурный февральский день баранов в новоархангельске вышел на берег залива для проводов юноны он провожал в калифорнию комиссара первой кругосветной экспедиции командора и кавалера мальтийского большого креста святого иоанна иерусалимского николая рязанова На пути в Калифорнию командор хотел зайти в устье Колумбии, осмотреть места, где Баранов собирался со временем построить верфи и основать русские поселения. Шторм не дал кораблю подойти к колумбийскому побережью, где незадолго до этого побывал байдарщик с Сысой Слободчиков. Русский корабль совершенно неожиданно появился в порту близ миссии Сан-Франциско. «Гешпанские гитары смешивались с русскими песельниками», так писал Рязанов о днях, проведенных в Калифорнии. Прекрасно образованный и воспитанный мальтийский командор сумел очаровать в Монтерее и Сан-Франциско всех испанцев, и особенно дочь коменданта Сан-Франциско прекрасную концепцию де Аргуэлло. Рязанов к тому времени был вдовцом. Жена его, дочь Григория Шелихова, умерла за несколько лет до этого. Об увлечении Рязанова, о его помолвке с Консепсией, о верности ее, о ее несчастной судьбе можно много рассказать. Фрэнсис Брэдгард воспел прекрасную концепцию В наше время русский поэт Александр Аланд посвятил Резанову и концепции свою поэму Русская Америка. В моей картотеке есть письма Резанова Исповедь частых приключений, как он их называет. Они найдены в Вологде в наше время. Он пишет как ежедневно Куртизируя гешпанскую красавицу, державенский секретарь не забывает о главном, ведь в его руках была жизнь голодающей ситки. Завоевав расположение губернатора обеих Калифорний дона Жозе де Орелаго, коменданта монтерейского Жозе Нурьего де Лагарро, иезуита отца Жозе и других, взяв приступом сердце дочери коменданта Сан-Франциско, Рязанов одержал и последнюю победу. Он добился разрешения продать в Калифорнии русские товары и закупить съестные припасы. Братья Концепсии де Аргуэлло помогли Рязанову в заготовках. Он погрузил на Юнону хлеб, мясо, масло и отплыл к ситке. Обитатели Новоархангельска были спасены от голодной смерти. Так первый русский корабль закончил свой поход к берегам Калифорнии. Вскоре после возвращения Рязанова из Сан-Франциско в Ситку на новом корабле «Николай» пришел сысой Слободчиков. В 1806 году Слободчиков привез 70 промысловых байдар к устьям реки Колумбии. Потом он прошел в Калифорнию, откуда двинулся к Сандвичевым островам. Он благополучно достиг владения Томеомеа Первого, который так искал дружбы с Барановым. Слободчиков был первым русским человеком из Нового Света, которого увидели гавайцы. Аляскинский мореход зимовал на Гавайях. Это было не похоже на зимовки в заливах Аляски или на скалах Уналашки. Как в сказке жил Сысой Слободчиков в стране вечного лета, среди пальм и мимоз, при дворце короля Великана, питался кокосами и свининой после аляскинской голодухи. Тобольский мужик Слободчиков заключил с владыкой гаваев торговый договор. Баранов получил возможность закупать у короля плоды хлебного дерева, сандал и жемчуг. мео великий послал слободчиков вам подарок баранову драгоценный плащ из перьев тропических птиц одеяниях королей и высоких вельмож сандвичевых островов и в кантон пришли люди баранова туда плавали ссидки в то время быкадоров и торопогридкий менять бобров на китайские ткани между тем николай рязанов спешил в россию В Якутске и Иркутске он всячески приближал к себе мичмана Штенгеля. резанов пишет Штенгель, — дал мне слово, что возьмет меня с собою в Нью-Йорк для сопутствования ему через Орегон в Калифорнию, в порт Сан-Франциско, где намерен был жениться на дочери коменданта. Родители прекрасной концепции обратились к папе римскому с мольбой разрешить брак дочери с русским путешественником». Этим мечтам не удалось сбыться. Мальтийский командор умер на пути в Петербург. Его тело опустили в сибирскую землю. Над могилой Рязанова в Красноярске был поставлен памятник «Чугунная коринфская ваза на гранитном кубе». После Рязанова остался богатый архив. Часть его бумаг мне удалось найти. В год смерти Рязанова еще не чувствовал своей близкой гибели заклятый враг русской Америки, пират Барбер. Он снова появился в Новоархангельске и, желая задобрить Баранова, подарил ему молодого сиамца Блэка. Индеец Рычаг, Ричард, к тому времени был отпущен Барановым на волю. Где именно похитил Барбер сиамца Пират, конечно, не рассказывал. Как всегда, Барбер пришел в Новоархангельск в то время, когда индейские воины в огромном количестве собирались в проливах вокруг острова Бараново и уже осыпали свои волосы орлиным пухом в знак начала войны. В одном из архивов я нашел пространный список преступлений Барбера. Из этой эпитафии пирату видно, что он возмущал индейские племена не только на Аляске. но и в Калифорнии. Значит, делом его рук было и нападение индейцев на миссию Сан-Барбара в 1806 году. Барбар торговал оружием и рабами. Можно думать, что именно он увозил невольников, негров, в новый свет, получая за них бобрами. В Новоархангельске Корсар сказал Баранову, что может продать русским корабль, вооруженной двенадцатью пушками и фальконетами. Баранов, ничего не подозревая, приобрел барбаровский мирт со всеми его грузами, товарами из Калькутты и Кантона. Из осторожности Баранов не выплатил барберу ни копейки наличными, а выдал ему бумаги на Петербург. Пират согласился на путешествие через всю Сибирь. Но из-за морских бурь Корабль занесло к Камчатке. Там Барбер вдруг впал в задумчивость и вскоре покончил с собой. И вслед за этим кантонские негацианты известили Баранова о последнем подвиге Барбера. Пират, как оказалось, мошеннически получил мирт от купца в Ост индии обещал ему возвратиться обратно с грузом аляскинской пушнины, Барбер попросту не успел скрыться вовремя. Он боялся, что на Камчатке станет известна его проделка с Миртом, и никаких денег он не получит. Так окончил свою темную и грешную жизнь заклятый враг русских людей в новом свете. В июльские дни 1807 года байдарщик Швецов снова достиг устья в Колумбии. В стране красных кедров и великих водных пространств он провел все лето. На берегах Колумбии Швецов встретил отряд солдат Соединенных Штатов. Солдаты раздавали индейцам медали с изображением Джорджа Вашингтона. От Колумбии русские звероловы стали спускаться на юг, прошли мимо береговых гор, к мысу Мендосина, и здесь обрели залив Бодега, под 38 градусом северной широты, милях в 80 от входа в залив Сан-Франциско. Горы, дубовые и хвойные леса, тучные пастбища, удобные бухты в глубине Бодега — все это привлекло внимание русских к новым местам. Швецов прошел вдоль побережья Калифорнии до самого Сан-Диего, где его застала теплая калифорнийская зима. вернулся он на аляску с богатым грузом мехов с ворохом новостей о калифорнии и настанет тот час когда неугомонный сысой слободчиков обратясь лицом к каскадным горам где владычествуют двуглавые вершина шаста поставит на землю северной калифорнии железную доску с изображением русского герба Потом он разгребет лопатой ворох покрасневшей хвои и вырежет продолговатую дерновую плиту. Подняв дерн, Сысой Слободчиков опустил доску с гербом на черное земляное ложе. Так было в губе Тринидадской, под сорок первым градусом северной широты. Через год другая железная доска была захоронена на берегу залива Малой Бодега, обретенного Швецовым. Так границы Русской Америки подошли к солнечному рубежу Калифорнии. Герои Русской Америки Вот один из скромнейших храбрецов, Тимофей Тараканов. Его имя еще прозвучит на Сандвичевых островах. Осенью 1808 года тараканов и мореход «Булыгин» пошли на промысловом корабле первенца Гавайев Николая в Колумбийские области. Корабль потерпел крушение. Индейцы-нуткасы с лицами, раскрашенными охрой и толченой слюдой, напали на людей тараканова, убили одного матроса, взяли в плен несколько русских женщин. Тимофей Тараканов с остатками экипажа отбился от индейцев и ушел в прибрежные леса, где беглецы скрывались в древесном шалаше. Лесные индейцы выследили Тараканова и захватили его вместе со всеми спутниками. Долго бедовали русские пленники на берегах пролива, где сейчас стоит город Виктория. Шкипер Браун отбил их у индейцев... и привез в ситку. У подножия колумбийских елей осталось несколько безвестных русских могил. Годы делали свое. Александр Баранов старел. Ему шел седьмой десяток лет. По-прежнему была тверда его железная рука. 1809-1810 годы были для Баранова временем новых испытаний. В Новоархангельске неожиданно открылся заговор. сынный Василий Наплавков, бывший чиновник почтамта в Петербурге, начитался записок Беньевского и наслышался в свое время на Камчатке рассказов о побеге будущего короля Мадагаскара. Наплавков решил убить Баранова, его сына креола Антипатра, американца Кларка, гостя с Гавайев, и, захватив корабль «Открытие», плыть на остров Пасхи. Наплавков подобрал себе шайку самых нерадивых промышленников и в мечтах уже видел себя королем тропического острова. Баранов с пистолетом в руках предстал перед сборищем заговорщиков и заковал их в кандалы. С Кадьяка, посланного в залив Бодега, убежало пять изменников. По Калифорнии еще со времен похода Рзанова шатались трое перебежчиков, какой-то прусак из экипажа юноны, и русские полканов и кальянин. Все они служили в миссиях у испанских монахов и у конных жандармов, переводчиками и следующими лицами. Только кончились неприятности связанные с заговором на плавкова, как Баранов был встревожен вестью о новом корсаре, который готовил нападение на Новоархангельск. Достойный преемник Барбера, подняв паруса в кантоне, пошел к Гавайям, набрал там отряд канаков и пустился к берегам Аляски. Новоархангельск приготовился к обороне, но, на счастье Баранова, корсар повернул обратно, так как все канаки заболели, лишь только пиратский брик достиг области холода. Иван Кусков у островов королевы Шарлотты, точнее острова Дундас, был окружен индейскими лодками. От индейских стрел погибло восемь алеутов-звероловов. Невдалеки от индейских лодок в море кружил белый пират Гель. Он дал понять Кускову, что откроет огонь по Юноне и русским байдарам, если они вступят в битву с индейцами. Кусков... Незадолго до этого зарыл на острове Дундес железную доску с гербом.